старалась. Она помогала не только Муми, но и папе, и матысу в поле, когда они сеяли кукурузу, а сеяли ее на озерной полоске, сперва, конечно, перепахав все как следует. Насыпая зерна в фартук, мушка задумчиво проговорила. — А вдруг осенью Фридолин опять заберется в нашу кукурузу? — Типун тебе на язык! — прикрикнул папа, не на шутку встревожившись. «Нет больше твоего барсука. Его лисы сожрали. Ты разве забыла?» «Ну, конечно же, папа!» — поспешила его успокоить послушная дочь. Больше речь о барсуке не заходила. Папа Дитсен так встревожился, потому что теперь кукуруза была ему особенно дорога. И не только недостаток кормов был тому причиной. Дело в том, что этой весной папа сам перепахал полоску. Сам и сеял кукурузу, и от всей этой непривычной работы у него безбожно болела спина. Так уж устроено на белом свете. Тем, что ты нажил своим трудом, ты особенно дорожишь. Ну, а в последующие недели кукурузная полоска стала папе еще дороже. Он сам ее четыре раза пропалывал и окучивал. С сорняками не было никакого сладу. Папина спина ныла от возмущения. Зато побеги кукурузы развивались великолепно. Ни один не завял, не погиб. Стройными рядами поднимались они, будто стремясь вознаградить затраченные на них труды. У папы сердце радовалось, когда он обозревал свою любимую полоску. И делал он это теперь гораздо чаще, чем прежде. И вдруг опять барсук на усадьбе. Первыми это обнаружили куры. Под забором появились ходы, по которым они преспокойно пробирались в огород. Но в этом году папа Дицын не собрал военного совета, не было и торжественного объявления войны, однако про себя глава семьи Дицынов сурово пригрозил. «Только тронь мою кукурузу, я тебе покажу». Об огороде папа так не заботился, В огороде он спину не гнул, в огороде работала мама. Но все же, достав щердака чердака старый заржавевший капкан, папа ставил его каждый вечер в новых лазах под забором. Утром, снимая капкан, он обходил усадьбу и закладывал камнями новые дыры, так что погони за курами в этом году случалось редко. Управившись с капканом, Папа уходил на кукурузную полоску. По одной стороне ее он спускался, а по другой поднимался, и глаза его внимательно и даже озабоченно осматривали каждый ряд. После осмотра лицо папы прояснялось, барсук не приходил. Стебли кукурузы росли и развивались без помех, кое-где кукуруза уже зацветала. Странно получалось как-то. Неужели барсук узнал что-нибудь о папиной угрозе? В этом году он гораздо реже навещал огород, и вред, причиненный барсуком, был незначителен, да его почти незаметно было. Изредка хозяевам попадались покусанные или просто сбитые ягоды клубники. Ни морковь, ни горошек не пострадали, а в кукурузу, как уже было сказано, барсук вообще не заглядывал. «Должно быть, это другой барсук», — подумал папа Дитсен. «Молодой, наверное, не такой нахальный, как в прошлом году». На самом деле все обстояло как раз наоборот. К Дитсенам забирался все тот же барсук, все тот же Фридолин. Но за зиму он повзрослел, да и то сказать, зима эта была не из легких. Таким, как до нее Фридолина уже никогда не быть». Сколько он всего пережил, и всегда-то он был склонен к брюзжанию, часто был угрюм, но по сравнению с тем, каким он стал теперь, раньше его можно было назвать беззаботным, резвым бурсучком. Нельзя себе даже представить, каким недоверчивым и подозрительным он сделался. Нару он покидал только в новолуние, когда бывало особенно темно. За кормом он никогда не ходил по одной и той же тропе. Питался он то тут, то там в полной уверенности, что весь мир подкарауливает его, его, такого честного, скромного и миролюбивого барсука. Если бы.